Глава 20. Снова горец. Нападавшие, как оказалось, подготовились самым тщательным образом. уж на что у нас мар пробивной, но даже он увяз в защите агрессоров, штурмовавших поместье. поражала и сила их атакующих заклинаний. всего одно такое, случайно пропущенное привидениями, которые сражались вместе с нами, сожгло сразу три моих амулета. А о них учитель говорил, как о самых мощных. «Может, их пустотой шарахнуть?» Беззвучно предложил Ялгус, который постоянно находился рядом со мной. «Твое дело, разведка. Ты же слышал, что приказал Кортис?» Баронет отправил нас с Бориной на север. Запад прикрывали Игун с Алгаем. Восток командир оставил за собой. А на юге действовал учитель. Целитель оставался в условном тылу чтобы в любой момент подключиться либо с лечением, либо с друидской магией. Привидениям были поставлены отдельные задачи. Ялгусу велели срочно выявить командиров торженцев и доложить о них деду. Граф распределил всех сородичей по контуру поместья, и те, благодаря невидимости, эффективно сражались с врагами. Не знаю, как на других флангах, но наш рубеж дрогнул уже через пять минут заставив отступить в глубь. Тут же на помощь бросился Ишит, и ноги одного из врагов моментально оплели корни деревьев. Тот замешкался всего на мгновение, и его хватило, чтобы невидимые участники обороны выпустили черные сгустки, иссушившие пораженного до состояния скелета. Нам противостояло еще пять волшебников. После потери своего бойца они существенно усилили частоту атак обрушив на нас целую лавину заклинаний. Невидимым соратникам пришлось перейти к глухой обороне, став непробиваемыми щитами. Среди нападавших особо выделялся лысый тип в сияющей броне, который управлял атакующими на нашем участке. И еще там явно был сильный менталист. Давление на мозг отдавалось тупой болью в висках. Я с тревогой поглядывал на девушку, всерьез опасаясь за ее состояние. Но, видимо, тень волшебника, владевшего магией разума, надежно блокировала попытки врага. Потеря одного из атакующих ничуть не снизила напряженности на нашем участке обороны. И вдруг тревожный сигнал прозвучал слева. «Я к ребятам!» — крикнул целитель, покидая нас. «Давай!» — только и смог ответить перед запуском мощной стены ветра, вслед которой прорычал несколько слов на древнем. Под ногами нападавших почва заходила ходуном. Борина, заметив пошатнувшегося врага, тут же отправила к нему Мара. Водный шарик, стремительно разогнавшись, столкнулся со щитами чародея и опрокинул того на землю. Воспользовавшись краткой заминкой в атаках, синие молнии привидений прикончили потерявшего концентрацию мага. Волшебник, стоявший рядом с погибшим, мельком взглянув на обуглившееся тело, Показал звериный оскал и в один миг преобразился в огромного волчару. Писец, забаненный наглухо. Что за зоопарк на выезде? Надеюсь, хотя бы вампиров в виде летучей мыши не будет. Не сговариваясь, мы с подругой одновременно вытащили лучевые звездочки и выстрелили в оборотня. Первый дуплет лишь немного опалил его шкуру и сжег защитные амулеты. Лишь второй залп сумел испепелить опасного противника. Осознав резкое сокращение численного состава своего отряда, лысый извлек из кармана желтый мячик и сдавил его в кулаке. а, -а, -а, -а Уши пронзила дикая боль, словно в каждое вбили по гвоздю, а в голове разорвалась бомба. Оказалось, что удар пришелся не только по нам с Буриной. Девушка рухнула на траву, а рядом с ней дергались в конвульсиях привидения ставшие вдруг видимыми. Мало того, не слабо досталось и соратникам самого лысова. Они были вынуждены прервать атаки, и сейчас силой тёрли виски. Не знаю, что удержало на ногах меня самого. Наверное, ухмылка на лице лысова и его кольчуга. Броня словно раскалилась и нестерпимо ярко засверкала, а ее владелец прицелился в меня пальцем. Причувствие смертельной опасности завопило благим матом с такой силой. «Сейчас шарахнет! Бежать!» – проскочила мысль о телепортации. «Нельзя! Борина! Ах ты ж!» От безвыходности обратился к тому заклинанию, которое сам же запретил использовать и алгусу. «И как же меня долбануло, когда призвал камень пустоты!» Последнее, что увидел перед отключкой – моментально испарившийся доспех Лысого рассыпавшихся в прах оставшихся врагов, и парочку деревьев рядом с ними. А уже в следующее мгновение лицезрел ту же картинку сверху. Вот же сволочи! Вывели из себя в прямом и переносном смысле. Он еще и ухмылялся, гад. Думал, раз нацепил кольчушку из самоварного золота, так ему все позволено. Противники на нашем участке обороны закончились. По крайней мере, паря над землей, не увидел ни одного наверенной мне территории и занялся проверкой личного состава. Приглядевшись к девушке, с облегчением понял, что она дышит. Моя тушка также не выглядела мертвой. Да и привидения, хоть и смотрелись оглушенными, понемногу приходили в себя. Не ожидал, что они меня разглядят. «А ты откуда здесь взялся?» Неприветливо спросил один из родственников Ялгуса. «Я тут временно, а вообще-то являюсь хозяином вон того тела», указал в сторону собственной тушки. «Эти сволочи буквально вывели из себя. Сейчас, малость, успокоюсь и вернусь». «Ты и так умеешь?» «Только в самых исключительных случаях». «Алтон!» — голос Ялгуса оглушил даже в бестелесном состоянии. «Тебя убили!» «Не ори, пожалуйста». «Никто меня не убил. Просто разозлили до крайности. Вот я временно и вышел из себя. Полетели, глянем, что там у других происходит». На участке друзей, несмотря на подключение Ишида, было совсем плохо. Алгай сидел на траве рядом с разряженными арбалетами. Правое плечо в крови, лицо бледное. Его защищали сразу два привидения. Сил сдерживать заклятия у них уже не осталось, но клинки и стрелы пока блокировали. Ишит дрался с противником, орудуя копьем. Игун, похоже, исчерпал себя магически и переключился на стрельбу. Подкрепление из невидимых бойцов быстро склонило чашу весов в нашу пользу. И в течение минуты с врагами на этом участке было покончено. К следующему сектору обороны я отправиться не рискнул. Вернулся к своему телу и уже в следующее мгновение открыл глаза. «Вот бы и мне так!» — восхищенно произнес Ялгус. «Иногда само получается, но как понятия не имею», — морщась от боли в ушах, произнес я. Что-то удалось разведать, а сам быстро склонился над подругой. марс сказал, что его хозяйка введена в лечебный сон. Ей нужен отдых», — доложил Ялгус. Сил не хватало даже на то, чтобы удивиться сообразительности и новым способностям магического питомца. Просто был ему благодарен за безопасность девушки. Снял с себя куртку, свернул и положил ей под голову. «Нашел их командира?» — спросил разведчика. «Да, их главного я видел, причем по той самой Ивой. И что он там делал?» «Ждал, когда остальные уничтожат всех, кроме горца». Горца? Я уже начал забывать, кем считался в Ибериуме. Ага, а еще тот тип говорил о каких-то огурах. С кем он говорил, если был там один? Так к нему прибежал один из бандитов и начал орать, дескать, их подставили. Обещали легкую цель в виде одаренных, а воевать приходится с вооруженными мощными амулетами-волшебниками не ниже седьмого ранга. Когда горлопан совсем распсиховался и заявил, что никакой горец из огур не смог бы дать такой отпор, ожидавший его просто убил, а сам быстро смотался. Ёжики и бонитовые с седыми иголками. Причем тут огуры? То, что я считался родом из горной деревеньки Огуры, где-то на севере Меригии, было записано в документе, который мне выписали пограничники в Ибериуме. Капитан пограничной службы, он же отец Игуна, заверил, что из-за тамошнего природного катаклизма никто из жителей деревни не выжил. Чем не гарантия, что меня никто не узнает? И вдруг какого-то мага заинтересовало мое происхождение. Настолько, что он собрался уничтожить всех остальных, а с горцем сначала переговорить, а потом все равно прибить? Деду рассказал «Нет». «Увидел тебя и сразу все забыл». «Значит, получишь нагоняй от графа, и от кортиса за нарушение дисциплины во время боя». «Ты ведь тоже нарушитель», — усмехнулся Алгус. «Кто магию пустоты приказывал не использовать, а сам шарахнул так, что даже деревья в прах обратило? Мне не оставили выбора. Или применяю удар пустоты, или мы с Бориной отправляемся к проотцам, «Это не был удар пустоты, Алтон», — как-то очень размеренно произнес Ялгус. «А что же тогда?» Старался сообразить, но новый приступ головной боли пресек попытку напрячь мозги. «Именем короля немедленно откройте ворота!» Похоже, жандармерия в столице традиционно пребывала на место схватки сразу по ее окончанию. «Зачем стражам порядка понадобились ворота, если от забора вокруг поместья мало что осталось, не знаю. Может, невыполнение даже абсурдного приказа будет приравнено к сопротивлению властям? Ладно, я не гордый, пойду открою». Прибыли те же, вчерашние служители правопорядка, а сразу за ними в карете граф Нимский. «Тайная канцелярия берет дело под свой контроль», — заявил он. Можно подумать, хоть кто-то собирался претендовать. Интерлюдия. Отойдя на приличное расстояние от раскидистой Ивы, седой поджарый мужчина зашел в один из отдаленных скверов столицы. В укромном месте содрал с лица маску, снял куртку с накладными элементами и развеял заклинание, скрывавшее ауру. Только после полного преображения он вернулся на прогулочную тропинку и двинулся по ней совершенно другой походкой. Еще через несколько минут худощавый брюнет, которому можно было дать не больше тридцати, вошел в кабак «Золотое блюдо» и направился на второй этаж. В отдельном номере его ожидал полноватый тип постарше. Он взглянул на вошедшего, поправил русую прическу и скрипучим голосом произнес, «Что-то ты не спешишь докладывать о выполнении работенки». «Знаешь же, я не люблю ждать». Работенка отряда душегубов оказалась не по зубам. Когда понял, что результата дождаться не получится, унес ноги. «Душегубы облажались? Они же считаются лучшими в городе». «А что с их главарем? Кажется, он называл себя «тигром». Когда этот тигр принялся визжать, что им противостоят чародеи не ниже седьмого ранга, пришлось прибить его, как блохастую кошку». Особо оговоренным условием заказчика было устранение того члена банды наемников, с кем шерх, явившийся на встречу с опозданием, контактировал при найме. Горце он там видел, видел, не задумываясь соврал прибывший, сказал, что мощью заклятий парень не похож на просто одаренного. Ты ему поверил, знаешь, оттуда такое доносилось. Уровень магических возмущений явно выше шестого. Учитывая, что наемников было три десятка, полагаю, защищали поместье не менее пятидесяти чародеев. А где их столько набрали? Сам же говорил, там четверо парней, поступающих в академию, и двое мужчин постарше. Да кто же знает, наблюдать за домом ежечасно я не собирался. Может, туда гости ночью пожаловали. На самом деле шерх изначально не заморачивался по поводу порученной работы поскольку ему вообще не оставили места для самостоятельной деятельности. Просто велели нанять лучшую группу убийц, которые должны не оставить от особняка даже камня на камне. Пообещали двойную оплату за живого горца. Но на этом условии не особо настаивали. Короче, изначально дело выглядело простым, а на поверку обернулось именно той подставой, о которой вопил командир Душегубов тебя кто-нибудь кроме главаря видел Я похож на идиота, даже этот тигрёнок и тот лицезрел совершенно иного человека. Это хорошо, однако из-за невыполненной задачи у меня будут крупные неприятности. Думаешь у одного тебя усмехнулся наниматель душегубов. Мне теперь вообще на время придется оставить свой весьма доходный бизнес. После провала с проклятым горцем ни одна банда наемников не примет заказ шерха. Придется на время уйти в тень. — Надеюсь, ты помнишь, что должен вернуть аванс? — недобро усмехнулся крепыш. — Не проблема. Куда доставить деньги? — Разве ты их не взял с собой? — недоверчиво скривился старший. — Думаешь, отправляясь на дело, я таскаю в карманах золото? Неудобно, да и плохая примета. «Неужто веришь в приметы? Я был о тебе лучшего мнения. Ладно, присаживайся. Сейчас принесут вино и еду». Наниматель по прозвищу Шерх брался за самые сложные дела, находил толковых исполнителей и всегда обеспечивал тайну сделки. Правда, и услуги свои оценивал весьма высоко. Его истинного лица практически никто не видел. Даже сейчас Шерх находился под маскировкой. К сожалению, я должен бежать. Из-за провала душегубов дел прибавилось вдвое. Придется срочно покидать город. А еще же надо успеть монеты тебе вернуть. Я не тороплю. Садись. Толстяк кивнул на стоявший напротив стул. Не люблю, когда приходится приглашать дважды. Шерху не понравилось, что его буквально принуждают к трапезе, особенно когда приглашающая сторона напряглась, словно кошка перед прыжком на мышь. — А, ладно, но завтрак оплачиваешь ты. — Само собой, я угощаю, — промолвил хлебосол, немного успокоившись. Садясь на стул, брюнет незаметно подбил его пяткой и рухнул на пол. — Что за ерунда? Ты постарался? — шерх злобно посмотрел на собеседника. — Какой то неловкий, однако. Это же надо умудриться сесть мимо стула, — рассмеялся тот. При падении шерх успел многое. Заметил на мгновение выскочившие седушки шип, подбросил под ноги толстяку парочку амулетов и подготовил атакующее заклинание. Он понял, его решили убрать примерно так же, как он сам устранил наемника по прозвищу Тигр. Сознайся, ты ведь специально отодвинул стул. Староват для подобных глупых шуток, шерх. Гость заметил, что толстяк опустил руку в карман. Ни секунды, ни медля он активировал парализующие амулеты, ударил заклинанием, а в следующее мгновение подскочил и вогнал в грудь собеседника кинжал из специально обработанной стали. «Ты действительно староват тягаться со мной, мужик!» — произнес шерх. «Да, твои намерения стали понятны с первых слов. Думал, магия поможет. От добротного клинка она почти не спасает. Обыскав убитого...» Он забрал амулет, которым тот собирался воспользоваться, выудил несколько золотых монет из внутреннего кармана, а кинжал демонстративно оставил в груди поверженного. И кто же стоит за таким убойным заказом? Наверняка какой-нибудь вельможа с самого верха. И чем ему сумел насолить несчастный горец из села огуры, Отдавил больную мозоль? Впрочем, теперь это уже не мое дело. Пусть сами разбираются а меня ждет спешный переезд в провинцию. Когда шерх покинул кабинет, кинжал раскалился и запек рану, а затем вспыхнул и просто исчез, не испачкав одежду кровью. Промышляя много лет самыми опасными делами, шерх выработал привычку заранее тщательно изучать места встреч с заказчиками. Вот и сейчас он уверенно направился к задней двери кабака, выводившей на безлюдную улочку. По ней брюнет собирался отправиться к ближайшей каретной стоянке и нанять извозчика до южной окраины города. Там у него было припрятано все необходимое для дальней дороги. Он специально двигался не спеша, дабы не вызвать никаких подозрений. Вальяжно, вышагивая с довольным выражением лица, словно плотно пообедавший клиент. Впрочем, стоило на пути шерха появиться подозрительному типу, как от вальяжности не осталось и следа. Последовал резкий бросок метательного ножа, прыжок в сторону с перекатом, а затем молниеносное создание парочки щитов и нескольких молний. Все лишь для того, чтобы добраться до спасительного переулка. «Наконец-то!» — мысленно воскликнул беглец, свернув за угол — Чтобы в следующую секунду с ужасом осознать, насколько он ошибся. Ловушка. Это стало последней мыслью Шерха. Два бойца, подойдя вплотную, без лишних движений пронзили его кинжалами и размеренно двинулись дальше, словно ничего не произошло. Труп рухнул на землю, когда убийцы свернули за угол. Они кивнули третьему и разошлись в разные стороны, а тот направился в кабак чтобы почистить за шерхом.